Глава вторая. «Граждане», – прогремел мегафонный голос, – «просьба соблюдать спокойствие, всем оставаться на местах. Работает ОМОН, всё под контролем. Не волнуйтесь, граждане, просто надо будет немного задержаться». Граждане, конечно, волновались, но слова старшего ОМОНовской команды с мегафоном, вышедшего на арену, всё же подействовали, как успокоительное. Бандиты послушно лежали мордами в ковровое покрытие. Народ тертый и опытный. Все знали, что за одно неосторожное движение. Можно так отхватить, что месяц будешь охать. Я, видать, еще не отошел от схватки. Как-то не мог объять все происходящее целиком. Мозг был перегрет, выхватывал фрагменты. Адреналин такая штука. Вот пожилой зритель что-то горячо втолковывает рослому ОМОНовцу в балаклаве. Тот согласно кивает, но встать с места не разрешает. Вот деловой разговор ведут начальник с мегафоном и шеф, при этом Вадим Антонович горячится, но себя сдерживает, первый раз вижу его таким заведенным. Вот медицинская бригада оказывает помощь поверженному бомберу, и Лида в том числе суетится рядом, видно, и ее позвали на помощь. Сам бомбер сердится, пытается подняться, но медики не дают и правильно делают, здоровье одно. Повторюсь, все это было так, будто бы я смотрю документальный фильм, где режиссер как-то смонтировал куски отснятого материала. Занятное чувство, но все же лучше вернуться к нормальному целостному восприятию. Для этого пришлось сделать усилие, перешагнуть через невидимый внутренний порог. Я шагнул, и чудо свершилось. Мир слился в одно целое. Я сразу обвел взглядом тревожно-гомонящий зал, чувствуя нарастающую тревогу. Что за черт? Я же прекрасно запомнил места, где сидели вариант с Аркадием Львовичем. Сейчас там никого не было, хотя все выходы были перекрыты ОМОНом. Я перевел взгляд на шефа. Тот досадливый в сердцах махнул рукой, отошел от главного ОМОНовца к ведущему. Начал что-то напористо разъяснять, жестикулируя. Тот, понимающий, кивал. Такой же респектабельный, как всегда, и спокойный, как скала. Словно все эти события пролетели мимо него. Тем часом начальник скомандовал. покуем И ОМОНовцы без церемонии подхватили присмиревшую братву и в темпе поволокли на выход, а старший вновь загремел в мегафон. «Уважаемые зрители, приносим извинения за причиненные неудобства. Ничего не поделаешь, служба. Передаю слово организаторам, а вам хорошего вечера!» Он кивнул в сторону ведущего. Тот сделал шаг вперед, обаятельно улыбаясь, зарокотал своим бархатным баритоном. «Дорогие зрители!» Как видим, жизнь вносит правки в наши планы, это естественно. Мы живем в сложное время, и оказалось, что есть силы, захотевшие сорвать наш турнир. Но благодаря действиям доблестной милиции эти попытки были пресечены. Итак, первый турнир по смешанным единоборствам в нашем городе состоялся успешно. Его победителем оказался спортсмен, выступающий под псевдонимом «Боец». он не стал произносить зажигательных слов типа «давайте поприветствуем победителя» и тому подобное, что в данной ситуации было абсолютно разумно. Менты наверняка просили сворачивать лавочку поскорее, чтобы приступить к процессуальным действиям. И я не стал устраивать чемпионские ритуалы, коротко кивнул залу, улыбнулся и все. Ведущий заговорил о том, что волновало, надо полагать, многих. «Дорогие друзья!» все результаты ставок на турнире остаются в силе. Ваши выигрыши вы сможете получить в кассе цирка в течение месяца при наличии должной документации. Мы поздравляем тех, кто проявил проницательность и сделал удачные ставки. Остальных просим не огорчаться. Тут он обворожительно улыбнулся. Впереди еще будет немало состязаний. И на этом я передаю слово представителю правоохранительных органов майору Он посмотрел на старшего, тот был в такой же балаклаве, что и все его подчиненные. Тот поднял мегафон. «Просто майору и все». Он как будто усмехнулся под маской. «Граждане, сейчас будем организованно покидать здание. Начиная с первого ряда, прошу не торопясь выходить в ближайшие проходы. Никто никуда не спешит, все остаются на местах, а зрители первого ряда. Встаем и спокойно движемся на выход». я понял что сейчас всю толпу прогонят через милицейский фильтр с целью обнаружения подозрительных лиц но честно говоря мелькнула мысль что варианта с аркадием уже и след простыл ищи свищи ну ладно пусть просеивают вреда от этого не будет обернувшись я увидел что бомбер пришел в себя отвечает и согласно кивает врачу который настойчиво ему что то говорит до меня долетела я категорически требую медообследования слышите без этого не подпишу финальный протокол турнира». бомберы на это кивнул, затем поднял голову, поймал мой взгляд, махнул рукой, почти по-приятельски. Я насторожился, хотя если хочет исправить отношения, возражать не стану. Он двинулся ко мне, еще за несколько шагов протягивая руку, ну и я ответил рукопожатием. «Поздравляю, суховато, но корректно», — сказал он. Я был неправ, вел себя неподобающе, готов признать, бой отличный получился. «Принято», — ответил я тоже без улыбки. Закрыли тему. «Согласен, но я надеюсь на реванш, чтобы все честь по чести». Здесь я улыбнулся. «Всегда готов, только ты сначала с менеджером своим разберись, уж больно он у тебя хитроумный и дальго». «Так, господа спортсмены», — вмешался подошедший доктор. потом поговорите а пока я должен доставить тут он чуть запнулся и в миг подобрал необидное слово фиалиста на обследование идемте товарищ кстати и вам бы не помешало обследоваться обратился он ко мне я его смотрю поспешно вмешалась лида успевшая подскочить к нам врач с сомнением глянул на нее на меня но согласился ну хорошо и увел соперника давай ка я тебя посмотрю Велела Лида, берясь прохладными ладонями за мои виски. Некоторое время я послушно выполнял ее команды, она придирчиво осматривала меня, оттягивала веки, заставляла водить глазами. В общем, я чувствовал себя нормально, хотя, разумеется, всякий бой – тяжелая нагрузка, тем более бой с сильным противником. Причем эта нагрузка как физическая, так и психологическая. Энергия уходит из тебя, слов нет. Правда, не сразу это почувствуешь. «Выполняя Лидина рекомендации и испытывая самые приятные ощущения от ее прикосновений, я не забыл поглядывать за эвакуацией. Она шла четко, организованно, народ проникся, выполнял все рекомендации ОМОНовцев. Я видел, что шеф внимательно следит за этим, параллельно ухитряясь делать множество всяких дел». К нему подбегали то один, то другой, он авторитетно распоряжался, один раз кому-то позвонил по мобильнику, и взгляд его при этом стремительно обегал пустеющий зал. Ну, в общем, в пределах нормы. С облегчением вынесла профессиональный вердикт Лида. «Я бы, конечно, посоветовал день-два воздержаться от физических нагрузок, а лучше и вовсе отлежаться, но не знаю, насколько ты послушаешь, ты ведь вечно себе на уме». «Слушаю и повинуюсь», — улыбнулся я. «Ты мой персональный медик, стало быть, твои рекомендации для меня закон». Она посмотрела мне в глаза. Многое было в этом взгляде. И не стесняясь, она обхватила меня руками, уткнулась лицом в левое плечо. Показалось, что вот-вот заплачет. Но она только всхлипнула, оторвалась от меня, вытерла глаза насухо. «Все хорошо», — сказал я с чуть искусственной улыбкой. «Не то, чтобы я не верил, что все будет хорошо». но, анализируя обстановку, понимал, что будет все сильно непросто. А уж и вырастет из этого хорошо или нехорошо, предсказать нельзя. Меж тем эвакуация завершилась, последние зрители покинули зал, шеф вдруг оторвался от разговора с кем-то из членов оргкомитета, крикнул мне. «Боец, не уходи, дождись меня!» И с майором они поспешили в фойе. «Слушай», – спохватилась Лида, – «тебе же одеться надо, где твоя одежда?» там в гардеробной все, я махнул рукой. Я думаю, ребят принесут, когда свои вещи забирать будут. А где они, твои ребята? Да там же, за кулисами. Думаю, там тоже ОМОН. Сейчас блокируют их, но через минут пять это кончится, ну, десять максимум. Ты думаешь? Уверен. Я оказался прав, Десять не десять, но минут семь прошло, прежде чем в проходе возник шеф, и сразу же голдящей радостной оравой из-за кулис вывалились Степаныч, Ракитин, Танк, Юра. «Боец, поздравляю! Как ты его? Знай наших! А нас там ОМОН чуть не прессанул! Стоять, говорят, и не с места, пока операция не кончится!» «Служба такая!» – усмехнулся я, вспомнив слова майора. «А чуть это вообще был -то – простодушно изумлялся Танк. А это, братан, продолжение того, что было в Ростове. Начал было я, но Степаныч прервал. «Ладно, черт с ним!» Резко отмахнулся он. «Надоел про эти дела слушать. Еще наслушаемся. Ты вот что, Серега, ты теперь о перспективах думай!» Так-то оно, конечно, так. И перспектива есть, это верно. Но чем выше взбираешься по лестнице, по любой, в любом смысле, тем труднее каждый следующий шаг. По крайней мере, мне так кажется. Не знаю, прав я или нет. «Может, и не прав, жизнь рассудит, а то, что про эти дела мы ещё наслушаемся, и мало того, ещё с ними столкнёмся, так от Степаныч золотые слова сказал, к сожалению. Пока мы так переживали последние события, шеф с хмуроватой улыбкой приостановился поодаль, стоял, наблюдая. Когда эмоции поутихли, он подошёл. Бойцы вспоминают минувшие дни. «Ну, ещё не минувшие», – парировал Ракитин. «Верно, верно», – добродушно молвил шеф. И всё-таки надо смотреть в будущее. Тут прав уважаемый Владимир Степанович. Он отвесил лёгкий поклон в адрес ветерана. Уж извините, случайно услышал. И согласен на сто процентов. Но о будущем предлагаю подумать завтра. А сейчас приглашаю всех присутствующих отметить победу. Сегодня можно и расслабиться, раз уж награждению не вышло. Слово за слово, выяснилось, что босс уже заказал отдельный кабинет в ресторане при знакомой мне гостинице «Башкирия», куда и приглашает всех. «Транспорт имеется, все разместимся. Возражений нет, надеюсь». Возражений не было, только Лида вдруг заявила, что ей надо помочь составить медицинское заключение по турниру. По правилам организации соревнований надо было это сделать, и все медработники в этом участвовали. «Да, точно». Вадим Антонович на миг нахмурился, но тут же нашел решение. «Тогда подъезжайте попозже, я за вами машину пришлю. Водитель все знает, отвезет. Так что присоединяйтесь попозже, только и всего». Так и решили. «Прошу, ребята». Сделал шеф широкий жест. «У нас микроавтобус есть, Volkswagen. Все поместимся. Ну а я на своей поеду, только победителя нашего с собой прихвачу. Пошли». Я понял так, что шеф по дороге хочет потолковать со мной особое Да и все, думаю, это сообразили, здесь семи пядей во лбу не надо иметь, молча с этим согласились, только когда вышли, я, улучив момент, вполголоса сказал, «Вадим Антонович, у вас ко мне разговор наедине?» «Имеется», — подтвердил он, «а за рулем у вас Ильдар? Он самый, не доверяешь? Да без злого умысла, просто трепло же он, разболтает потом». «Э, нет, он парень с головой, это точно». «Знает, где надо рот на замке держать. А где Volkswagen-то, зараза? А, вот он!» Он махнул рукой и темно-синий микроавтобус послушно подкатил к нам. «Возьмешь ребят, поедешь за нами», – велел шоферу Вадим Антонович. «На всякий случай, гостиница Башкирия, к ресторану». «Парни, грузитесь, ну а мы с тобой». Он пошел к БМВ, не сомневаясь, что я иду следом. Мы расположились на заднем сидении, он опустил оконное стекло. «Я закурю». Кратко бросил он, достав сигару, и больше не стал тратить времени на ненужные слова. «Слушай, а ты случаем не заметил, когда этот бес пропал из зала?» «Варианта?» — я усмехнулся. «Ну, Вадим Антонович, я вообще-то в это время был боем занят». «Да, верно, верно. Шеф задымил. Я просто подумал, мало ли, может, случайно увидел». «Нет, и вы не заметили?» — осторожно спросил я. «Да в том-то и дело. Ну, ловок бес, ничего не скажешь». и никто ничего?» Босс помотал головой дымя. Мы мчались по проспекту. Ильдар лихо обходил всех то слева, то справа. Теплый ветер причудливо рвал сигарный дым. «Ничего», — повторил за мной шеф. «Майор сказал, всех просмотрели, ни одного не упустили, зрители я имею в виду. И я верю, они те еще церберы, знают свое дело, упустить не могли». «Хм, значит?» «Значит, он ускользнул раньше незамеченный «Они, еще Аркадий с ним». «Вот-вот, тоже гусь еще тот». Босс тряхнул пепел за окно. «Вопрос, как?» «Через служебный выход?» «Скорее всего. Понимаешь, что это значит?» «Конечно, я понимал. Это значит, что кто-то из администрации цирка работал на них». И этого кого-то, скорее всего, успел завербовать Аркадий Львович за время своего пребывания здесь. И он, этот некто, помог незваным московским гостям ловко ускользнуть из-под облавы. «Надо вычислить?» – спросил я, разумея завербованного. Вадим Львович равнодушно пожал плечами, удивив меня. Удивление, как видно, не осталось незамеченным, и он коротко рассмеялся. «Учись, студент! Учись видеть проблему в целом!» И разъяснил примерно так. Вычислить агента из цирковой администрации теоретически можно, но практически в этом смысла немного. Стрельба из пушки по воробьям. Этого типа, вероятнее всего, подкупили какой-то сравнительно небольшой суммой денег для выполнения разовой услуги, подстраховались. Сработало, страховка оказалась нужна. Ну а в общем-то этот случайный агент им больше ни на что и не нужен. Логично. Я был вынужден признать, что да, на самом деле я все еще туговато соображал, «Он не дурак, вот что главное», – убежденно сказал шеф. Он догадался, что здесь в Уфе в игру включился. Включились силы, и он башку о крепость расшибать не станет. Тут он бросил мгновенный взгляд на меня, и я этот взгляд понял. Тему сил дальше не развивать. «Так что, думаете, остановится?» «Думаю, нет», – мгновенно откликнулся шеф. «И думаю, покой нам даже и сниться не будет. Так то боец». и вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди я вежливо улыбнулся зная садимом антоновичем слабость говорить цитатами он затянулся выдохнул и промолвил только бой этот будет уже на другом уровне на этом босс у молк считая что сказал достаточно вбросил так сказать информацию к размышлению и я задумался Ну, предположим вариант осознал что на данном этапе он проиграл и что да ничего переживу Это я уже поставил себя на его место. Переживу, думает он. А главное, извлеку выводы. На Уфе белый свет клином не сошелся, а полезные сведения я отсюда вывез. Именно такие бойцовские турниры – адски перспективная вещь. Серьезный бизнес, взрослые деньги. Там, в Сочи, это еще казалось развлекухой, пусть и интересной. А теперь-то видно, какое-то золотое дно, стоило чуть поглубже копнуть». «Стало быть, стоит взяться за это в Москве, и как можно скорее. Как пить дать, слухи уже поползли по всей Руси Великой, и теперь кто успел, тот и съел». Примерно так смоделировал я рассуждения и соображения Сани Варианта. Но говорить об этом не стал, да тем более в аккурат и подъехали. Эльдар зарулил на стоянку перед гостиницей, следом вкатился в «Значит так», — велел шеф-водили. «Сейчас дуй обратно в цирк, заберёшь там девушку. лида кажется?» «Да». «Заберёшь её, привезёшь сюда, проводишь до ресторана, к нам. Задача ясна?» «Так точно». «Выполнять». В ресторане шефа встретили как мецената. Только что в пояс не кланились. «Вадим Антонович, рады вас приветствовать. И друзей ваших давно не были. Мы всегда рады вас видеть. И ваши друзья – это наши друзья. Просим». «Кабинет?» «Ну, разумеется, как же». проходите, проходите, сейчас все организуем, просим». Когда все расселись за столом и официанты принесли спиртной на выбор – водка, коньяк, вино, шампанское – босс встал с рюмкой коньяка в руках и провозгласил «Уважаемые гости, у меня первый тост».